Тимофей хлопец видный, плечистый, а на заставе расплакался. «Чего ревешь, дурень? Вы меня бить будете. Значит, заслужил? Рассказывай-ка, брат, за что тебя бить? Ведите до командира». Повели его в особый отдел. Такой к тому времени создали специально для борьбы со шпионажем. Во главе этого отдела стоял Новиков. Пока Новиков задавал ему общие вопросы, откуда пришел, «Сколько лет? Кто родители?» Тимофей отвечал довольно бойко. «Теперь, — сказал заключение Новиков, — выкладывай, зачем пожаловал». Тут Тимофей опять расплакался. «Мамку тебе, что ли, позвать?» «Везмить меня досыбы в партизаны!» «Не можу я больше у немцев!» «У тебя, брат Тимоха, на душе не все что-то ладно. Говори-ка правду. В полицию поступил». Проницательность Новикова поразила Тимофея. Он с минуту молчал, потом буркнул. Виновен я. Бейте. Я бил, и меня бейте. Тебя начальник к нам послал? Ни, сам. Он клялся и божился, что в полицае был завербован силой. И никому вреда не делал, только строем шагал и винтовку чистил. А вчера вызвал меня начальник и в сарай послал. Там пять чьи шесть немцев стоят. И Василько Цура в лавке, ремнями пристегнут. Хороший такой хлопец. Василь, дружок Мий. Вин кузнецом у нас. Гляжу, морда у него сильно побита. Кровь с носа капает. Так жалко мне его стало. Выходит, значит, ты парень сильно жалостливый. Я драку, товарищ начальник, совсем не терплю. Ребята у нас в селе подерутся. Я всегда разнимаю. И бабы меня просили. идите Моха, там пьяные схватились. Разведи. Так зачем же немцы тебя позвали? «Тильку я в той сарай вошел, старшой немец приказывает старости. Зови народ. Пока народ сбирался, он всем другим немцам показывает на меня, лопочет по-своему. Потом велел телогрейку скинуть и рукав у меня закатил. Потим, да мне в руку, на которой рукав закатан, плетку. Бей! И ты, сучья душа, бил своего друга? Да слухайте, дядю!» Голос Тимофея опять задрожал. «Я говорю тому немцу». «Цемей, дружок, не могу его и «Так той немец пистолет до морды сует». «И ты бил? Ну а як же? Вин пистолет до морды и ногами топочет». «И так лается аж мне темно стало. Бью, а сам плачу. Сильно жалко мне Василя». «За что же ты его бил? За какое преступление?» «Не знаю. Староста объявлял?» «Так я дуже хвилювався. Не понял». Новиков привел его ко мне. Решайте, Алексей Федорович, что с этим субъектом делать. Позднее в партизанские отряды пришло немало раскаявшихся полицаев. Этот явился первым. Волнение, слезы, все в нем было хоть и наивно и глуповато, но искренне. Он повторил мне всю историю сначала. «Что же?» – спрашиваю. «Друга своего битого ты, значит, там бросил?» «Не, дядю, я его с собой взял». «Так где же он?» «В Лисе». Винд уже утомился. Полож говорит меня, Тимоха, — я трохи отдохну. А ты пока сам до да партизан сходи». Я его на плечах с километр тащил. Кричит. «Боль очень сильная. Полож!» «Ранен он, что ли?» «Не. То я его так крепко побил». Заметив наши неодобрительные взгляды, он стал торопливо объяснять. «Немец! Пистолет в морду, торг! Бей!» требует. «Крепче! Я дядю як мог тихо бил! Да рука у меня дуже тяжела!» Я послал санитаров за коцурой Действительно, лежит под кустом, охает. Принесли его. Фельдшер наш положил на рубцы компресс. Потом он рассказал, как все случилось. Он, несмотря на запрещение, после наступления темноты играл на гармошке. Начальник полиции приказал его выпороть. Спросили мы потом Василя, какого он мнения о Тимофее. Тимоха хлопец безобидный. Не стал бы вин бить, его бы выпороли, а может и пристрелили. Через месяц у этого безобидного хлопца было на личном счету три убитых немца. Кроме того, он привел живыми двух языков. Языки стали его партизанской специальностью. В разведку и на охоту за языками Тимофей и Василий «Ходили всегда вместе».